285. Май 30. На способности созвучать внешним воздействиям, то есть реагировать на них, построена вся жизнь проявленного мира. Камень, нагреваясь под действием лучей солнца, тоже реагирует, то есть тоже созвучит на тепловую энергию луча. Всё реагирует. И все созвучит в соответствии с той ступенью своего развития, на которой находится оно на лестнице быдья. Чем выше, тем утонченнее и разнообразнее эти созвучия. Утренняя песнь птицы навстречу солнцу, лагухание утренних или вечерних цветов, переливы закатных красок в горах — все это отзвуки жизненного здесь и свизни. Планета... И всё, что на ней чутко созвучит пространственным явлениям. Зелёный мир, мир животных и насекомых, как яросо звучит он настраивается на определённый лад перед надвигающейся грозой или после живительного ливня. Закон созвучия велик и универсален. И ключ от него в руках человека, который может волю сознательно настраивать себя на любое созвучие. Птицы могут петь на заре и цветы радоваться и раскрываться первому лучу, и ясное утро сиять. Но человек может мрачно сидеть в проплесневелой кислой комнате, закрыв ставни и предаваться чувствам отчаяния, ибо он властен от природы, ибо он избрал путь отчаяния и настроил себя по созвучию с ним. Дует холодный осенний ветер, идет мелкий безнадежный дождь, дороги размокли, деревья обнажены. Мокрые вороны сидят уныло нахохлившись на голых ветвях. Холодно, сыро, неприветливо. В тёплой комнати у огонька в очаге сидит человек с книгой и забыв о дожде и непогоде, радостно духом устремлён в иные миры и видеть иные красоты. Дух созвучит неземному и радуется новымхождениям. Герои шли на смерть радостно и с просветленными лицами. В ужасе мечутся люди на палубе гибнущего корабля, а на мостике стоит капитан, спокойно и властно отдавая последнюю команду. Так каждый настраивает себя на определенной волне и звучит на нее. И звучать по заданному волею тону во власти человека. звучать по воле человека может его микрокосм и настройщик он сам. Но любое явление, идущее извне, имеет власть человек настроить себя так, как он хочет и созвучать по приказу сознанию. Взять 1000 человек и одно явление. Как все по-своему, все по-разному будут на него реагировать или ему созвучать. ибо характер созвучия зависит не от явления, но от человека. Это надо осознать. Не в явлении, идущем извне, но в человеке находится причина, вызывающая то или иное созвучие, ту или иную реакцию. Обыватель трепещет в ожидании неминуемой смерти, мудрый радуется предстоящему освобождению. В чьих же руках ключи? И так властен человек над созвучиями своего микрокосма, только не знает об этом и переносит эту власть на что-то вне себя, отдавая чему-то внешнему самое ценное, что он имеет власть над самим собою. Постоянно и слепо кому-то или чему-то отдаёт человек эту власть над собою, которая принадлежит лишь ему одному. Можно сделать опыт, вызывая в себе реакцию противоположную той, которую данное явление обычно вызывает в сознании. Можно волны жизни встречать созвучно на них в тоне противоположном обычному. Можешь не печалиться, потому что всегда горчало, и не радоваться радующим обычно. И людские обычные горе и радости не стоят того, чтобы им передавать власть над собой. Можно было бы радоваться тому или иному явлению, если бы знать, что несёт оно в себе человеку, но и этого знанию он обычно лишён. Так что и радость, и горе его часто напрасны, ибо кажущееся несчастье радость приносит, и кажущаяся радость служит источником горя. Сколько счастливых женихов и невест, и сколько несчастных браков Как радоваться чему-то или о чем-то горевать, когда не знаешь, что кроется за этим? Потому и лучше, и мудрее, переданную чему-то или кому-то вовне власть над собою снова вернуть себе и снова утвердить и ключ от созвучия с вещами и явлениями внешнего мира твердо и крепко держать в собственных руках. И пусть не внешний настраивает арфу человеческого духа, но воля его сознательная. утвердившиеся внутри на владыки всё звучу или реагирую потому что хочу именно так как хочу а не так делали раньше или как того хотят люди или так как это делают и привыкли делать все человек властелин своего микрокосма который должен звучать так как он хочет того Можно настроить себя на ключи радости, любви, устремления, на любом ключе и изучать в нём совершенно независимо от того, что происходит вовне. Оптимиста всё радует, пессимиста приводит в уныние. Почему? Не потому ли, что в руки свои они взяли ключи разные. Трусы всё заставят дрожать, но опасность страждает новое мужество в сердце героя. Почему это? Не потому ли, что один держит в трясущихся руках ключ страха, а другой ключ мужества? Примейте ключи из рук водителя от арфы своего духа и пользуйтесь ими умелым. Власть над собою примите вами утерянную и на невозвращаемую вам учителем, ибо дана власть вам над всем и прежде всего над собою, и голоду, и холоду. И нужды и горею и трудности можно порадоваться, если дают они силу преодоления и утверждают царственную власть над собою. Но прежде всего надо стремиться к тому, чтобы созвучать мне в духе и во всех оболочках. Оболочки будут легко созвучать твёрдому и властному приказу воли. Желениям космоса призван человек к утверждению власти над миром. Что значит власть над всякою плотью, которая дана человеку? Пора расстаться со старыми представлениями и понять, что сложнейший аппарат человека наделён тончайшими огненными энергиями, и что их надо в себе открыть и ими управлять. Надо огнём овладеть и научиться управлять психической энергией. Надо понять, что такое мысль и какова её сила.